ЭПИЛОГ Майя вернулась домой третьего числа. На улице потеплело, и в душе у нее тоже было тепло. «Как хорошо, что я побывала у родителей», — думала она по дороге домой. «Надо сделать это традицией, ездить к ним в гости хотя бы по праздникам». Ее встретили хорошо, радостно. «Как редко ты стала к нам приезжать, дочка», — сказали они. И Майя поняла что была не права Не обязательно отдавать все свои силы на построение карьеры. И также не обязательно тратить время на бесполезное знакомство, которое в итоге оборачивается ничем. Иногда стоит остановиться, осмотреться вокруг, вспомнить прошлое, пожить в настоящем. Побывав у родителей, Майя вспомнила наконец, что она не одна, что есть у нее близкие люди, которые любят ее по-прежнему и желают ей только добра. И от этой мысли сразу стало легче. Она вернулась в свой город и, подъезжая к дому, где жила, увидела новый незнакомый автомобиль. мая припарковалась на привычном ей месте, вышла, закрыла машину и пошла к подъезду. Тут ее окликнули. «Майя?» И показалось... Или это был знакомый голос? Она обернулась, навстречу ей улыбающийся, раскрасневшийся, шел. И Егор, она глазам своим не поверила. Первая мыслью была броситься ему на шею, но, вспомнив о его женщине, Майя остановилась. — Как ты здесь оказался? — Очень просто. Приехал к тебе. — Но я ведь не говорил о тебе, где живу. Как ты меня нашел? Я говорил тебе, что в моем селе все друг друга знают. Когда ты уехала я побежал к соседям. Узнать, запомнил ли кто-нибудь номера твоей машины. Оказывается, ты многим приглянулась. Я или моя машина? Невольно улыбнулась и Майя. Аккумулятор как на месте оказался? Твоих рук дело? Почти. Нашел похитителя, уговорил его вернуть. Хотел тебе сюрприз сделать. «Спасибо, я нашла другой сюрприз», — вспомнив о той женщине, Майя помрачнела. «Я знаю, что ты имеешь в виду, Майя. Та женщина, которую ты видела в моем доме, моя родная сестра Валерия, она приехала ко мне в гости. Но Майя не готова была так просто поверить ему. «Ты мог придумать это», — сказала она, — «чтобы вернуть меня». Тогда Егор полез в карман пальто и вытащил оттуда сверток. Развернул его. «Смотри», — протянул Майя, — «это наш семейный фотоальбом. Вот мои родители, вот дети, вот сестра. Смотри, мы же с ней так похожи». Майя взяла в руки альбом, стала листать. «Да, она все-таки непроходимая дура». Сходство брата и сестры было заметно с самого начала. Те же волосы, глаза, но она не обратила на это внимания. Страх снова оказаться отвергнутой гнал ее прочь, а слушать рассудок в тот момент она не решилась. Вернув Егору альбом, она сказала: "Прости, мне не следовало уезжать, не сказав тебе ни слова. И ты прости, что не предупредил тебя". — Кстати, Майя, а где ты была все эти дни? Я вот уже три дня, как живу в твоем городе, пришлось снять гостиницу. — Да ну, — поразилась Майя, — значит, ты с первого числа ждешь меня? — Конечно, ты так быстро убежала, я боялся, что больше тебя не увижу. Его слова бальзамом пролились на ее сердце кажется именно это она и хотела услышать уже очень давно что есть тот кто ее ждет тот кто не хочет ее терять я была у родителей пояснила Майя. после разговора с тобой я поняла что вела себя неправильно по отношению к ним нельзя забывать тех кто тебя любит какая ты молодец похвалил егор и тут же потянулся к ней Заключил в объятия, прижал к себе так крепко, как только мог. А потом вспомнил еще об одном важном деле. — У меня же для тебя кое-что есть. И полез в карман. — Что там еще? Егор достал пакет, развернул его. — Это же игрушка, — обрадовалась моя. — Дед Мороз, это мне? — Да, здесь даже надпись вырезана мае с любовью от егора прочла она и зарделась от смущения так что это значит ты же сама только что прочла улыбаясь ответил он легкий снежок припорошил им головы они стояли у подъезда и все никак не могли уйти а город пел свои праздничные песни и миллионы людей вокруг продолжали отмечать новый God